Мюфа ради приличия взял с доски какой-то покрытый пылью предмет и, по-видимому, старался угадать его назначение. Это был сосуд для яиц в смятку с подклеенной гипсом ножкой. Бессознательно оставив его в руке, Он подошел к ним и пробормотал, да-да, это было бы хорошо. Фошри повернулся к нему, сделав нетерпеливый жест. Граф не может касаться его пьесы, и молодой человек решительно заявил никогда. Пусть она играет как коток, сколько ей угодно, но роль светской женщины нет. «Я не согласен». «Но вы ошибаетесь, уверяю вас», — продолжал Мефаста, навязь смелее. «Она только что показывала мне, как будет играть светскую женщину». «Где же это?» — спросил Фошри, изумляясь все более и более. «Там, наверху, в одной уборной». И я должен сказать, что Тонт совершенно верен. О, у нее много достоинства. Она особенно хорошо бросает взгляд, знаете, мимоходом, вот в таком роде. И граф со своей подставкой в руке начал было подражать манерам на-на, совершенно забывая спорта под влиянием страстного желания убедить этих господ. Фошери смотрел на него с удивлением. Он уже понял всё и перестал сердиться. Мюфа остановился, почувствовав на себе взгляд, выражавший насмешку и сожаление, и лицо его вспыхнуло слабым румянцем. «Я, конечно, могу и ошибаться», — пробормотал автор из любезности. «Быть может, она сыграла бы хорошо, но ведь роль уже отдана, и невозможно отнять ее у Розы». если дело только в этом», — сказал Борднаф, — «я берусь его уладить». «Но тогда...» видя, что они оба против него, и понимая, что Борднаф тайно заинтересован в этом деле, молодой человек, опасаясь, чтобы у него не вырвали согласие, снова начал энергично протестовать, как бы желая разом покончить разговор. «Да нет же, нет!» — крикнул он. «Если бы даже роль и не была занята, я все-таки никогда бы не дал ей этой роли. Надеюсь, вы меня понимаете. Не будем больше говорить об этом. Я не желаю убить свою пьесу!» Последовало неловкое молчание. Борднаф, полагая, что он теперь лишний, отошел от них на несколько шагов. Граф стоял с опущенной головой. Он с усилием поднял ее и сказал нетвердым голосом, а если я попрошу вас сделать это для меня в виде услуги, «Я не могу! Я не могу!» — повторял Фош Ри, старая защищаться. Голос графа Мюфа сделался жестче. «Я вас прошу! Я этого хочу!» При этом он пристально смотрел на молодого человека, и под влиянием этого мрачного взгляда в котором он прочел угрозу, Фошери уступил, пробормотав несколько бессвязных слов. «Делайте, что хотите, мне все равно. Вы слишком злоупотребляете. Вы увидите. Увидите!» Неловкость положения усилилась еще более. Фошери прислонился спиной к ящику и нервно ударил ногой в пол. милфа по-видимому, с большим вниманием рассматривал подставку для яиц, которую он все еще вертел в руках. — Это подставка для яиц, — обязательно пояснил подошедший Борднаф. — Ах, да. «Это для яиц, повторил граф. «Извините, вы совсем перепачкались в пыли», — сказал Борднаф, ставя эту вещицу на прежнее место. «Вы понимаете, тут невозможно ежедневно обметать пыль. Это было бы без конца. Да, здесь не совсем чисто, каков архив, а поверьте...» и отсюда еще можно извлечь деньги. А смотрите-ка, все это хорошенько!» И он повел Мюфа мимо расставленных ящиков. Со двора сюда проникал бледно-зеленоватый свет. Борднаф сообщил графу, Название различных приборов, желая заинтересовать его своим инвентарем витошника, как он пояснил, смеясь. Затем, как только они вернулись к Фошери, он сказал небрежным тоном, «Послушайте, так как теперь мы все согласны, надо кончить это дело. Кстати, вот и миньон».